Глава восьмая, в которой сперва выясняется, что бежать некуда, а потом, что этого и не нужно. Долго ли, коротко ли шли богатыри с Иваном, досплененным да Басурманом, пока не вышли к морю синему? «Странно мне это», — сказал Илья озадаченно. «Думалось, Руси-матушки конца края нет». Пленный печенек задёргался, явно желая что-то сказать. «Развязать?» — спросил Иван с готовностью. «Погодь, Ванюша», — остановил его Алёша Попович. «Дай сперва слово ему, смолблю. Он строго посмотрел на басурмана. «Учти, враг, ежели напрасно беспокоишь, вмиг голову снесу, а ежели с пользой, высвоясь и отпустим». А Иван ушепнул Так и так от лишнего рта избавимся. Пленник согласно закивал. Дескать, с пользой, с пользой, сказать только дайте. Что ж, развяжи его, Ваня, а Коле, жизнь ему недорога, сказала Лёша и принялся демонстративно водить точильным камнем по лезвию меча. Иван снял повязку с лица печенега, тот жадно глотнул воздуха и заговорил. Я есть картограф, ветрограф и гидрограф собаки хана Печенежского. Весь дорог, рек до да порог на Руси знаю. Говорил я, не зря языка взяли, — обрадовался Добрыня. Признавайся, Тать, где мы можем от гнева княжецкого схорониться, да предателями не прослыть? Нету у меня разумения сего иметь, — сказал Печенек, косясь с опаской на Алешин меч. Могу поведать лишь, как Русь ваша матушка устроен, а там вы уж сами решать. Давай, пес, рассказывай, — согласился Добрыня. Разочарованный Лёша вернул было меч в ножны, но когда печенек начал свой рассказ словами «Русь ваш невелик есть», вновь проворно его выдернул и занёс над бусурманской головой. «Велик, велик», — пролепетал тот испуганно. «Только размером мал». Во-во сказал Алёша. «Точнее формулировать надобно, а то не ровен час, беда случится». «Мало размером, ваш Русь!» Снова начал печенек речь свою. И вот что из рассказа всего богатыри узнали. «Русь, оказывается, остров в океане. За неделю его по периметру на добром коне обскакать можно запросто. Четыре реки на острове сём, самая большая смородина». Поменьше Волга, Днепр, да Москва-река. На реках сих и стольный город Киев стоит и десяток городишек провинциальных с деревушками окрест. А посредь смородины опять же островок, царство Кощеева. В царстве том только малый лесок до да болота кусок и замок самого Кащея еще. Вот и вся география русская а в недрах земных ни серебра, ни злата, ни урана какого-никакого, сплошь базальтов монолит, лишь слюда есть да графит. Обидно Ивану стало за землю русскую. «Что ж вы, печенеги да половцы, так и прете на нас, коль нет у нас ничего? Есть у вас то, что ни в какой другой земле нет», — ответил Басурман искренне то скатерть-самобранка, гусли-самогуды, ведьмин-студень да прочий хабар. Цену купцы с большой земли за все это дают немеренную, то ли с корысти какой, то ли из интереса научного. «Вот значит, что вам надо», — вымолвил до доселе молчавший Илья Муромец. «Что ж, и змеи многоголовые за морем не водятся?» «Не водятся», — подтвердил Печенек. «Скучно знать, живут там». «Скучно», — согласился тот. «А зелено вино-то есть у них?» «Это есть». «Тогда еще ничего», — кивнул Илья. «Что ж, ладно, Ваня, отпусти ты его с миром. Недосуг нам с ним возиться, своих дел хватает». Развязал Иван пленника, тот и был таков. Поминай, как звали. А богатыри с Иваном призадумались. Некуда нам, братья, и бежать-то выходит, сказал Илья после долгого молчания. Да и негоже нам богатырям русским словно татям ночным в степи храниться. В Киев вертаться надобно. Челом князю бить!» Какой не есть овладыка отечества. Пущай решает казнить альмиловать. Да и вовсе бежать нам не следовало, сгоряча это мы, не подумавши. На том и порешили. Вот входят богатыри в стольный град, головы понуривши. Смерть лютую чают. Что за диво? Народ по обочинам стоит, славу им поет, шапочки в небо подкидывает. Оглашатый князев вдоль дороги бежит, выкрикивает периодически. «Внимание, внимание! Слава русским богатырям да дураку Ивану за компанию!» «Видать, совсем оборзел собака-князь», — нахмурился Илья. «Указ издал, чтобы встречали нас с почестями», — заманивает. Когда Глашатый в очередной раз пробегал мимо богатыря, Илья изловчился и поймал его за шкирку. «Признавайся, злый день! Издал князь указ?» — спросил он грозно, придвинув лицо Глашатая к своему, нос к носу. «Издал!» — прохрипел тот. «И о чем сей указ?» «О том, чтоб вас, как в Киев, воротитесь встречать с почестями». «Так я и думал». С торжеством и обреченностью одновременно произнес Илья, отпуская глашатая. Тот быстренько отполз в сторону, от копыт подальше. «Слыхали?» — обернулся Илья к остальным. Алеша печально кивнул, а добры не изрек. «Сказал бы я, что о князе нашем думаю, да благородство не позволяет». Алеша, соглашаясь, вновь печально кивнул. «Ну, снова про политику начали», — подумал Иван. «Опять беды не миновать». И предпринял попытку отвратить неминуемое. «Братцы, мы ж с повинной идем!» «Молчи, сопляк», — осадил его Илья решительно. «Я передумал. С боем к князю пойду». «Один за всех!» — обрадованно вскричал Алеша. «И все за одного!» — отозвались богатыри и пришпорили коней. Иван, не зная, что и думать, помчался следом. «Не казнят, так на не поженят. Хрен редьки не слаще». А народ все шапки кидал. В тереме княжецкие влетели они, не слезая с коней. Вмиг все не миновали и ворвались в трапезную. А там пир горой. Гостей до да собутыльничков, видимо, не видимо. Как узрел Владимир Красносолнышко богатырей с мечами наголо, потемнел челом. Но сдержался, встал с кубком в руках и таковы слова молвил: Гляньте, гости мои, бояре да богатыри. Вот и прибыли на пир герои русские, к князю русскому. Без уважения, но не стану, зато я серчать на них. А напротив Поклонюсь с благодарностью за победу над ратью несметную, да за службу земле нашей честную. И, сказав сие, опрокинул князь чашу, а затем поклон богатырям отвесил. Богатыри стояли потупясь. Правду князь говорит, але рничает. Тишина над столом воцарилась. Йорничает! Решил все же Илья. Издевается и открыл было рот, чтобы как-нибудь пообиднее князя оскорбить, но тут же и закрыл, только выдавил. «О!» И пальцем на Емелю указал. Богатыри и Ивану ставились в указанном направлении, а Емеля начал было под стол сползать, но понял, что это его не спасет, и закричал истошно. «Ребята, приехали! А мы тут пьем за вас, ей-богу, садитесь! Тут че вы как не неродны-то, а?» Иван-дурак вмиг прослезился и тоже закричал. «Емеля, брат! А мы уж думали, погиб ты! А ты, значит, ты, значит...» И тут до него дошло. «А ты убег, значит, и Трофей Ирод прихватил!» «Да ты что, Ваня? как ты мог подумать?» Очень правдоподобно оскорбился Емеля. «Не убег я, а подвиги подвиге князю сообщить поспешил, а трофея захватил как вещественное доказательство». «Ну, не так, зятек, все было положим», — тихонько сказал ему князь, а во всеуслышанье продолжил. «Ты, Иван, говори-говори, да не заговаривайся», «Емеля со дня на день зятем моим будет». «Зятем?» — обрадовался Иван. «Добился, значит, своего. Выходит, князь за меня ты свою дочку отдавать не станешь уже?» «За тебя?» — презрительно фыркнул Владимир, словно такого разговора никогда и не было. «Ну ты, Иван, загнул. Ты спору нет герой, конечно. Однако ж, если б я за каждого героя дочь свою отдавал...» «Она бы меня давно б, уж сама, матерью не стала!» Тут сидящие за столом громогласно заржали, и обстановка разрядилась окончательно. Богатыри, сунув мечи в ножны соскочив с коней, коих дворовые сейчас же из трапезной вывели, уселись за стол подле князя и присоединились к общему веселью. Лишь Добрыня Никитич не весел был. И Ивану ясна была грусть его. Знать опять он хотел у Владимира сватать девку за баву путятишну Думал, князь не откажет на радости. Да Ивану услышал он отповедь и просить не решился за знобушки. Убоялся облома позорного. А веселье катилось своей чередой. Вот уже Емеля через стол полез с дураком целоваться, Вот Алёша свой коронный тост за прелестных дам произносит. Вот невесть откуда взявшийся Баян Лапкин славу трём богатырям кричит. Вот Владимир князь с Ильёй обнявшись признается клятвенно. «Да, прав ты, Илюша, собака я!» А тот в ответ «Да ведь и сам я, князь, собака!» И пьют они на и крой за морской баклажанную закусывая. Тут было выпал с Иван дурак из-за стола, к Марии с потянуло, да остановил его князь гневным окриком. «Куда это ты, добрый молодец, намылился? Аль не сладко тебе мое кушанье?» «Сладко, княже!» — принялся оправдываться Иван. «Да дел по горло!» «Нет уж, ты постой, и у меня к тебе дело есть, хоть к сюда!» Приблизился Иван к князю опасливо. «А ну-ка, молодец, примерься эшелом на буйную свою головушку!» Протянул князь ему богатырский головной убор. Надел Иван шлем. Тут Владимир невесть откуда булаву трехпудовую выхватил и ударил его по головушке. Засверкали в глазах дурака звездочки. «Будь же богатырем княжецким отныне!» Воскликнул Владимир. Иван, ошеломленный под со товарищей, шатаясь, двинулся к выходу. Не понял еще счастья своего богатырского. И лишь снаружи, на воздухе, опомнился. «Богатырь! Я богатырь! Сбылось повеление отцовское! Сбылась мечта моя заветная!» И с мыслью этой кинулся он со всех ног к месту своего проживания. Маша, Маша, богатырь! Я закричал он с порога. Словно солнышко ясное выглянуло, то мария искусница из светелки своей выплыла. Здравствуй, здравствуй, мой милый Иванушка! Люб, ты был мне еще в добрых молодцах, а теперь просто словом не вымолвишь! И раскрыла девичьи объятия. Шагнул Иван через порог, руки пошире расставив. Да запнулся и рухнул, до объятий не дойдя. «Ужель ты, Ванюша, в ко мне явился?» — воскликнула Мария, склоняясь перед ним и принюхиваясь. «В покаялся Иван, дурак. «А скажи-ка ты мне честно, Иванушка!» — продолжала она подозрительно. «В ванне долго сидеть ты не любишь ли?» «Вот этого за мной ей-богу не водится!» — обрадовался Иван. — Я совсем в этом толку не ведаю. В детстве сажа мне в кожу так въелась, что отмыть все равно не сумею я. — Слава богу, а то испугалась я. — вновь расцвела Марья. — А что черненький, даже мне нравится. Сказав себе, наклонилась Марья пониже, тут и облобызал Иван ее в губы жаркие. Вдруг взгрустнула Марья. — «Вот и с Черномором у меня все так же хорошо начиналось». «Эх, Маша, нам ли быть в печали?» — воскликнул Иван, поднимаясь. «Я теперь богатырь, ты вдова богатырская. Был бы жив Черномор, он бы за тебя порадовался». Он уселся на табурет, а Мария хоть и усомнилась в верности последних слов его, но промолчала благоразумно, Достала из кармана пригоршню семечек и принялись они их лузгать, друг другу в глаза заглядывая, улыбаясь и жмурясь от удовольствия. Засим и оставим их.